Глава 13. платья мне принесли утром, видимо, с подачи князя. Всего два, но полностью соответствующие моим требованиям, расшитые жемчугом и прочими каменьями. соберите я их действительно носить, то палы бы смертью храбрых и жадных. Несмотря на легкую ткань, под весом драгоценностей можно было похоронить себя заживо. Выслушав порцию льстивых комплиментов, Я выпроводила портних, обещавших позже на днях принести остальную одежду. А после завтрака я твердо решила пойти на поиски оружия, и, возможно, если мне очень повезет, то и одежды, более простой, подходящей прислуги. Сказано-сделано. Под видом того, что мне необходимо порисовать, я избавилась от слуг. Макс сдержал слово, и те не стали упираться достаточно легко оставили меня одну. Для отвода глаз немного порисовала. На этот раз выбрала животное, а не птицу — волка. Волки всегда мне нравились. Пусть князь думает, что это навеяно нашим разговорам и моим любопытством в отношении гостей. Не удержавшись, окружила волка стайкой кроликов, дав им в лапки красные морковки с длинной ботвой, и захихикала. Пусть Макс и не поймет, почему это я, глядя на рисунок, начинаю смеяться. Теперь я куда увереннее шла по потайному ходу. Во-первых, ориентироваться помогали следы свечного воска. Во-вторых, я себя чувствовала в безопасности. Вчера же ничего не случилось, вот и сегодня все будет хорошо. Я уверенно дошла до комнат, которые занимала любовница князя, и, не останавливаясь, направилась дальше, надеясь, что там будет выход. Отвлекаться на глазки не стало а целенаправленно искала то, что могло сойти за механизм и куда-нибудь меня вывести. В какой-то момент поняла, что не иду прямо и даже не спускаюсь, наоборот, поднимаюсь выше. Это немножко удивило, но одновременно и придало азарта. Вот ведь затейница, бывшая княгиня, не только за гостями подглядывала, а, видимо, контролировала абсолютно всех. Наверняка эти тайные ходы петляют по всему замку, просто не все ведут в комнаты княгини. Вскоре вновь оказалась перед развилкой. Я специально накапала побольше воска там, откуда пришла, и решила свернуть направо. Долго идти не пришлось, я уперлась в стену, на которой находился такой же подсвечник, как у выхода в сад. «Что он один с Богом?» — мысленно спросила себя, хватаясь за него и поворачивая. То ли от старости, то ли от того, что его долго не использовали, механизм сработал не полностью. Щель, появившуюся от сдвига плиты, назвать полноценным выходом язык не поворачивался. А может, так и было задумано? но главное, что я-то пролезть могла. Что и сделала? И неожиданно оказалась на каменной лестнице. И куда идти? Вверх или вниз? Я огляделась, примечая, насколько заброшенной, кажется, лестница, осторожно спустилась, чтобы увидеть пролет с плотно затворенными дверями. Немного постояла, прислушиваясь, но звуков никаких не доносилось. Проверять, заперты ли двери, не стала, Вернулась обратно и с удивлением отметила, что выход незаметен. Странная щель, в которую я прошла, кажется каменной резьбой, но никак не прорехой в стене. Мысленно пожелав себе удачи, я начала подъем по лестнице. Хорошо, хоть ступени не были крутыми и без того немного запыхалась. В конце довольно долгого подъема я оказалась... на чердаке. Низкий потолок с балками и стропилами, никакой отделки. Мне повезло трижды. Не заперто, явных ловушек нет, зато есть окошки, узкие, но света достаточно. Замирающим сердцем я вошла внутрь. Воздух был спертый. Я на миг зажмурилась, привыкая к специфическому аромату ветхости и невольно замечая, что на чердаке сухо гнильем не тянет. Довольно просторный, как по мне, чердачок. А вот что по-настоящему заинтересовало и привело в буйный восторг? Сундуки! Там наверняка должно найти что-то интересное. Несколько сундуков запирались простым замочком-защёлкой, а вот на других висел металлический замок. Уж не знаю, что в них хранилось, но мне хватило и тех, которые открывались легко. Там действительно была одежда разная, много одежды. Были платья из плотной и дорогой ткани. Были и лёгкие, и, на мой взгляд, простые. А ещё шали, кожаные, тканевые туфельки и ботиночки. Если всё это богатство привести в порядок то за простую горожанку я должна сойти. Вещи явно добротные, пусть не новые и по старой моде. А роскошные платья я отмела сразу. Выискивала именно попроще — хлопковые, ситцевые, тёплые. Мало ли, где придётся ночевать, замерзать не хотелось бы. Я самозабвенно копалась в неожиданно обретённом счастье и отложила себе несколько нарядов. Жаль, только ни одна пара обуви мне не подошла. То слишком мала, то велика. А ещё попался набор для рукоделия. Пусть не самый полный, всего парочка вышивальных игл да моток шелковых нитей, но главной находкой были ножницы, немного больше маникюрных, серебряные, потемневшие от времени. Они очень пригодятся, когда начну отпарывать со своих платьев драгоценности и жемчуг. Обратный путь занял куда меньше времени. Еще бы, ведь я летела на крыльях радости, нашла одежду, которая не привлечет внимания. А вот с оружием еще разберемся. На чердаке его нет, но, может, еще где найдется. Я была неправа, считая, что мне повезло трижды. Мне необыкновенно везло все время, что изучала потайной ход. Даже в свои покои я вернулась без приключений и успела спрятать находки. А когда в двери постучала Таша и возвестила, что обед готов, я уже чинно сидела за мольбертом. «Подавать, ваша милость?» «Конечно», — кивнула ей и пошла мыть руки. За обедом я предпочла не сидеть в молчании и решила расспросить Ташу на предмет новостей. Расскажи, как проходит подготовка к приему. Танцы уже были? Что вы, леди, танцы запланированы на сегодняшний вечер. Будет не пышный бал, поскромнее, но все равно весело и...» Таша осеклась. «Простите, леди». «Не стоит», — мило улыбнулась я. «Если я вынуждена нахожусь в своих покоях, это не значит, что мне не интересно или я стану ругаться за то, что вы имеете возможность полюбоваться праздником». Малый зал уже украсили. Повара с ног сбились. «Там такие ароматы! Я обязательно вам принесу на ужин все самое вкусное и необычное!» «Что-то особенное планируется?» «Разве только еда? Говорят, оборот не любят, чтобы было много мяса. А в остальном нет. Князь не давал таких распоряжений. А раньше сюда приезжали министрели и давали представления. Мы думали, что так и сейчас будет, но, увы...» Я хмыкнула видимо оборотни представления не заслужили ай ай ай плохие кролики то есть оборотни жаль что вам не доведется послушать песен искренне посочувствовал я жаль воскликнула таша труппа как раз возле замка но их не пустили даже за ворота не разрешили въехать театральная труппа?» — сделала я стойку да все же знали что в замке ожидают гостей ну и вот отчаянно раскрасневшаяся таша сбилась видимо, сообразив, что ляпнуло лишнее. В принципе, все понятно. У господ праздник, они не станут экономить. Почему бы и не помочь знакомым, и не пригласить артистов? И князю хорошо, развлечение и слугам прекрасно, и игрой насладиться, и денежку своим подзаработать помочь. Если князь зайдет вечером, я попрошу его пригласить министрелей. После отъезда гостей сыграют для меня. «Леди!» — Таша всплеснула руками. «Спасибо!» Пока не за что. Я быстро прокручивала в голове новый вариант побега. Если я правильно поняла, Таша скажет другим слугам, что невеста-то представление хочет, а значит, та самая труппа от замка далеко не уйдет, ожидая, что ее все-таки пригласят. Возможно, у меня получится затеряться среди них, а точнее выйти ночью, сказав, что я одна из них. «Насколько помню репутацию актрис, добродетелью те не страдают». «Когда в замке смена караула на воротах...» «Правда, я не уверена, что к этому времени они не уедут», — вздохнула я. «Леди Заргана еще не докладывала князю о приезде актеров», — сказала служанка. «Они ожидают за воротами. День-то уж точно простоят. Поверьте, леди, если князь согласится, им быстро пошлют весточку». «Понятно», — кивнула я. Я немного отдохну, потом буду рисовать. Так что до ужина все свободны. Хорошо, леди. На самом деле отдыхать я не планировала. Хотела в одиночестве перетряхнуть свои сокровища и отнести их в схрон, поближе к потайному ходу в сад. Так что соглядатые мне в этом деле точно не нужны. Оставшись одна, я рассмотрела одежду, которую притащила с чердака. Даже понюхала её и проверила на предмет дырок и прорех. Вообще, её бы и постирать не мешало. Но завтрашнее утро — лучший момент для побега. После приёма с танцами князь точно долго проспит, да и остальные тоже волноваться обо мне не станут. Проблема только в моих служанках. но ну и тут можно спекульнуть на рисовании, скажу во время ужина, что меня вдохновение переполняет, и я всю ночь буду рисовать а потому ко мне раньше обеда соваться не стоит. Послушаются, никуда не денутся». Я определилась с платьем, выбрала темно-серое, закрытое, простого кроя. Примерила, порадовалась тому, что стройное, что на мне оно отлично сидит. Немного подумав, расплела сложную прическу, которую сделала утром Таша. Заплела простую косу и в таком виде юркнула в потайной ход. «Нужно найти оружие». А вось в таком виде никто во мне не признает невесту князя, если вдруг попадусь на горячем». Решила в этот раз не исследовать неизвестный проход, а вернуться к лестнице на чердак и, наконец, спуститься вниз, выбрав один из этажей. Все-таки видно же, что на лестнице прибрано, да и чердак сильно заброшенным не выглядел. Но с приездом гостей все внимание сфокусировано на них, а здесь, если и патрулируют, то, наверное, в какое-то определенное время и вряд ли оно послеобеденное. В общем, я обнаглела от своей удачи и решила рискнуть. А может, и адреналин выбросила в кровь. Вдруг повезет еще раз, и я не только не наткнусь ни на кого, но и найду себе котомку и оружие. Уже привычно скользнув в потайной ход, задумалась, где искать оружейную комнату. Для стража наверняка на первом этаже или вообще в отдельной пристройке для тренировок. Мне туда соваться нельзя, попадусь. Оставалась надежда, что у князя своя комната с игрушками имеется, но где? Скорее всего, на втором или третьем этаже, и точно не в том крыле, где жилые комнаты. Придется обследовать остальные помещения. Риск нарваться на кого-то был велик, но я уповала на то, что обед мне подали раньше, чем его накрывают в столовой, и пока слуги будут заняты обслуживанием обедующих гостей и уборкой в комнатах, я как раз успею что-то найти. Как быть, пойти тем ходом, каким попала на чердак, но на этот раз по лестнице спуститься вниз? Можно, но днем все же рискованно могу попасться на глаза слугом и буду как на ладони. Я решила, пока есть возможность, продолжить изучение потайного хода. Мои блуждания долгое время не приносили результата. Были глазки, но они меня интересовали мало, а поворачивающихся подсвечников больше не попадалось. Помогла случайность. В туфельку попал камешек, и я остановилась вытряхнуть его, опершись рукой о стену. На уровне глаз обнаружился камень с выбитой буквой «В», и ниже наискосок еще один такой же. Нажала на первый, ничего не произошло. На второй тот же результат. Но вот когда надавила на оба сразу, они сдвинулись вглубь. Внутри что-то щелкнуло, и часть каменной кладки сначала выдвинулась, заставляя отступить, а потом ушла в пол, открывая проход. Я оказалась в нише, спрятанной за гобеленом. Отодвинув его край, осторожно выглянула. Коридор. И вроде пусто. Обернулась, решив разобраться с механизмом. Вдавленные мной камни выпирали с этой стороны, но никаких отметин не было. Я надавила на них, возвращая на место, и стена поднялась. Я нажала снова, Стена опять отъехала и ушла вниз. Так, с этим ясно. Идем дальше. Коридор привел меня в картинную галерею. Не с предками, а с пейзажами. Наверняка здесь висят работы бывшей княгини. Пейзажи, натюрморты и один портрет играющего на лугу черноволосого мальчика лет трех. Неужели это Максимилиан? Я подошла поближе, но в нежных чертах ребенка узнать нынешнего заматеревшего мужчину было сложно. «Ладно, какая разница, нечего время терять!» — одернула я себя и отправилась дальше. Нежилые помещения уже хорошо, но и ничего толкового. Широкие коридоры, открытая галерея, на которую я не осмелилась выйти, чтобы не увидели со двора, и пошла другим путем. Спустилась по лестнице на два пролета, но там ходили слуги, и я едва не попалась. Один раз спряталась за гобеленом и не рискнула искать потайной ход. «Что толку, если я туда попаду? Ведь дороги к себе из этого места не знаю». Второй раз просто пробежала по коридору и завернула за угол. Лакей свернул в другую сторону и меня не заметил. Не желая больше рисковать, двинулась в обратный путь, решив обследовать еще один поворот. Нашла библиотеку, и это вселило надежду. Уже более функциональное помещение. Заходить не стала а пролетом ниже надежда обернулась счастьем я обнаружила оружейную комнату на стенах висели мечи разной формы копья щиты секиры арбалеты разных конструкций задумалась о последних но отмела идею я эти теву не натяну и стрелять не умею тут практика нужна кинжалы были но рукояти украшены драгоценными камнями и их я брать не рискнула к тому же они оказались тяжелыми и большими рассчитанными на мужскую руку А вот метательные ножи — самое то. Поменьше, полегче, попроще. Камней позолоты нет, лишь гравировка. Взяла два. Чуть подумав, прихватила все же кинжал с ножными на которых рубинами был выложен дракон. Необычно и очень красиво. Сработал хватательный рефлекс и расчет. Драгоценные камни можно будет выковырнуть и продать. Все, теперь можно возвращаться. И вот на этом этапе Моё везение закончилось. Стоило мне выйти и подняться на этаж выше, как снизу донеслись мужские голоса. Не понимаю, зачем мы сюда идём? Мне почудился знакомый запах, хочу проверить. Голос я узнала сразу, оборотень, тот самый, который едва меня не обнаружил. Неужто фаворитка князя? Она сегодня за столом так благосклонно улыбалась. Хорошо бы пофлиртовать с ней и выяснить, по каким пунктам он готов уступить. «Не думаю, что он обсуждает с ней дела. Впрочем, займись этим сейчас. Скоро время назначенной встречи, лучше быть готовыми. А я пока похочусь за одной пронырливой мышкой». Сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Как быть? Если я стану подниматься по лестнице, они услышат и увидят меня». Метнулась в библиотеку. Она была огромная. Ряды книжных стеллажей до самого потолка, стремянки на колесиках. Я замерла у двери, прислушиваясь. Если они пойдут в оружейный зал, где я недавно была, то успею уйти. К сожалению, у нюх оказался отличный. Он стал подниматься к библиотеке. Я побежала, петляя между стеллажами. Затаюсь. Если пойдет по моему следу, успею выбежать. Хорошо, что они вроде собирались разделиться. Когда оборотень зашел в библиотеку, я даже дыхание задержала. Но этого хвостатого оказалось не так просто обмануть. Он направился не по следу, а наискосок в мою сторону. «Бежать?» «Но неизвестно, доберусь ли я первой до двери». Сердце колотилось так громко, что я боялась, он услышит его стук. «Мышка, ты здесь?» — раздался вкрадчивый вопрос. «Нет меня, нет!» — мысленно крикнул я. Оборотень приближался, и бежать стало поздно. «Знаешь, когда человек боится...» Кровь по венам бежит быстрее, и запах... Запах становится сильнее. Просветил он меня, остановившись у соседнего стеллажа. Дальше медлить было нельзя. Откуда только силы взялись? Я всей грудью навалилась на стеллаж, обрушивая его на тот, возле которого стоял оборотень. Кажется, придавило. Раздались давленные ругательства, но я не слушала и стрелой летела к выходу. Выскочив за дверь, понеслась к тайному ходу, уже не беспокоясь, увидит меня или нет. Лестница, коридоры. В одном столкнулась с опешившей служанкой и, оттолкнув ее, побежала дальше, быстрее, и быстрее. Разъяренная «стой!» и прилетевшая в спину лишь придало ускорение. Вот и картинная галерея. Последний коридор и ниша за гобеленом. От волнения не сразу нашла нужные камни, но, наконец, стена отъехала, и я успела нырнуть в потайной ход. Закрыла его, кажется, в последний момент. Не успела перевести дыхание, как услышала через стену. «Мышка, клянусь, я тебя найду!» «Жаль, что чтение не пошло вам впрок!» Съехидничала я, чувствуя себя в безопасности. По запаху он не найдет, какие именно камни я надавливала. Пока искала нужные, облапала многие. Глухие удары о стену, выдающие бессильную ярость, подтвердили это. «Коготки не сломай, котик!» Бросила на прощание этому любителю мышей и пошла со своей добычей прочь, не слушая, что со мной сделают, если найдут. В пылу погони ничего из найденных богатств я не растеряла, держала крепко. Вернулась к себе без приключений. Остаток дня отпарывала драгоценные камни от платья, а перед ужином заставила себя вздремнуть. Аппетита не было, я очень волновалась, но пришлось немного поесть. Пожаловалась на головную боль, попросила принести хлеба с сыром и яблоки, перекусить, если ночью не удастся уснуть и аппетит появится. Еду мне не оставляли, на глазах услуг не припрячешь, а с собой хоть что-то взять надо. Перед тем, как отпустить Ташу, я осторожненько выспросила, почему портнихи не предлагали мне брюк, к примеру, для прогулок. На самом деле просто изумило, что не видела этот предмет одежды у женщин в ответ получила такой яркий эмоциональный спич, что могла лишь про себя костерить вампирский материк. И недостойна этой грех. Надо же, девушку, решившуюся одеться не в платье и палками побить могут, да и мужика, облачившегося в женское, тоже по головке не погладит. А уж если девица выдает себя не за того, кем на самом деле является, так ее немедля сдадут стражникам, не особо разбираясь в причинах, побудивших натянуть, к примеру, вещи брата. «Вдруг это разбойница какая, воришка там или еще кто?» «О, времена унравые! Хорошо, что я не в штанах решилась бежать!» Сославшись на усилившуюся мигрень, я отослала служанок пораньше. Пусть хоть одним глазком поглядят на праздник. И строго-настрого велела завтра меня раньше обеда не беспокоить. Таша для приличия поупиралась, предлагая посидеть со мной, но ушла охотно. Я тоже засиживаться не стала. Принялась собирать вещи в холчевую сумку, тоже найденную на чердаке. Запасное платье, белье, теплая шаль, чулки. Кинжал сунула за корсаж. Мало ли вдруг охрана на воротах проверит сумку. Меня же не выпустят, обнаружив такую дорогую вещь. Метательные ножи привязала тряпками к ногам, пожертвовав для этого сорочкой. Еду сложила. Вроде все. Оставалось дождаться рассвета. Я была уверена что ночью глаз не сомкну.